Глава 76 Супруги Ивановы сидели за чаепитием и примачивали у себя уксусом укушенные москитами места. Было воскресенье. В открытые окна доносился шум с площади Пуэрто-дель-Соль, раздавались крики разносчиков газет и мелких товаров, в церквах звонили к обедни. Вот, теперь и сиди дома, прикованный к креслу, «Из-за этих проклятых укусов!» — говорила Глафера Семеновна. «А ведь сегодня, по случаю воскресенья, мы рассчитывали побывать в церквах у обедни. В путеводителе говорится, что здесь, в Мадриде, есть великолепный собор святого Изидра, церковь Сан-Юста». «Да, да», — подхватил Николай Иванович. «Собор непременно нужно осмотреть во время обедни» чтобы видеть здешних богомольцев. Испанки и испанцы вообще, народ благочестивый. Мне сдается, что там мы должны увидеть и испанские костюмы. — Вот видишь, а мы по милости твоей, так как ты сунулся в этот проклятый сквер, сидим дома и маринуемся в уксусе. — Мне кажется, душенька, что мы уж достаточно намариновались. Опухоль спала, и в собор можно отправиться. — Где же спала-то? — Глафира Семеновна подошла к зеркалу и стала себя разглядывать. — Да, конечно же, от уксуса уменьшилось, — продолжал супруг. — А что осталось, так это может считаться заслугами путешественников. Приехали с севера и все испытали, даже укусы шпанских мух. «Ты опять шпанских мух? Тебе ведь сказано!» «Меня никто не разубедит. Я так и буду считать, что это шпанские мухи, но дело не в этом. Не стоит обращать внимания на наши укусы. Все кончится, само собой. Одевайся и поедем в собор». «С таким-то кривым лицом? Благодарю покорно». «Позволь, кто нас здесь знает?» Могут думать, что это наш природный вид, кривые лица. Что это так уж от рождения. Да и я-то этого не желаю. На нас будут смотреть, как на чудищ. А пускай смотрит. Плевать мне на смотрящих. Ты мужчина, а я женщина. Кокетство. Не перед кем, матушка, кокетничать-то. Одевайся и поедем». От воздуха опухоль может еще больше опасть. Наконец ты можешь быть под вуалью, а посмотреть нам в праздник испанок в церкви надо, — уговаривал жену Николай Иванович и в доказательство начал декламировать. Издавно твердят испанки, в кастаньеты звонко брякать. Знаю, надоелся стихами, — перебила его супруга. — Я к тому, что там причисляется к блаженству испанок и на исповеди плакать. Вот мы и посмотрели бы их в их блаженстве, а это надо в праздник. Ведь уж следующее воскресенье мы не дождемся и уедем отсюда. — Еще бы дожидаться. Я думаю, даже завтра бежать из этой Испании, — воскликнула Глофира Семеновна. — Ну, чего здесь хорошего? обезьянничание с Парижа, вот и все. — Нужно все-таки, душечка, проехать куда-нибудь в провинцию и там посмотреть. — Никуда я больше не поеду, вон отсюда, домой. Лучше же в Париже пожить на обратном пути. Завтра куплю себе хороших испанских кружев и довольна Испанией. Она оставила примачивание уксусом и стала пудриться. Супруг опять приступил уговаривать ее. «Если уж твое такое решение, чтобы непременно завтра или послезавтра уезжать, то тем более нам нужно торопиться осматривать Мадрид. Ведь мы еще не были в знаменитой картинной галерее. Сама ж ты мне рассказывала, что здесь, в Мадриде, древние из древнейших картин». «Да». Я читала в «Путеводителей», что по старинным картинам здешний картинный музей первый в мире. Мы его завтра и осмотрим. — От пудры-то лучше, как будто бы, — прибавила она, смотрясь в зеркало. — Вот видишь. Стал быть, и можно ехать в собор, — подхватил муж. — Картин завтра, а собор сегодня. «Вечером куда-нибудь в театр. Ну, одевайся, Глашенька. Под вуалью опухоль не будет заметна». Он потрепал ее по плечу. «А флотский капитан? Ведь мы должны его ждать», сказала Глафира Семеновна. Она уже начала сдаваться. «Не приедет же к нам флотский капитан с позаранка», отвечал Николай Иванович. «Он светский человек все-таки, капитан, а явится, по всем вероятиям, после завтрака. Завтракать же мы будем здесь, в гостинице». «Однако монах написал на карточке, что капитан приедет к нам утром», — заметила Глафира Семеновна. «Вот я из-за чего». «Ну, тогда мы скажем в гостинице, чтобы он подождал нас». Если приедет раньше, чем мы вернемся, тогда и позавтракаем вместе с ним. Глафира Семеновна взяла вуалетку, накинула себе на лицо, посмотрела в зеркало и произнесла. — Ну, пожалуй, поедем в собор. Сквозь вуальта опухоль не очень заметна. — Так одевайся скорей! — встрепенулся Николай Иванович. Через четверть часа супруги ехали в экипаже в собор Сан Изино. Мадрид сиял солнечным утром. Окна в домах везде были отворены настежь, и из проветривавшихся и сушившихся детских перинок одеяла, принадлежности костюма выглядывали бюсты мужчин и женщин. Воскресный день сказывался и в многолюдии и около винных лавок с вывесками «Вента». За столиками, выставленными около этих лавок, невзирая на утро, бакенбордисты в фуражках без околышков и в широкополых Самбрера, играли в карты и в домино, попивая вино. Выглядывавшие через балкон молодые женские головы имели в косах по яркому цветку на ступеньках подъездов сидели ребятишки, на углах улиц также виднелись группы дымящих папиросами мужчин, но испанского костюма ни на ком видно не было. Пиджаки и пиджаки. Вот и собор Сан-Изидро, сероватый, облупившийся, не поражающий ни своей архитектурой, ни роскошью отделки, что-то... Ветхое и, к тому же, запущенное, с колоннами засиженными голубями. Нехозяйственное отношение к храму видно даже на ступенях, ведущих на паперть. Каменные ступени местами расшатались, и трещины заполнены грязной землей, образовавшейся от пыли. Перед папертью и на паперти пол нищих. Когда супруги выходили из экипажа, двое нищих подвезли к ним в тележке третьего, расслабленного, голые руки и ноги которого были выставлены из тележки и висели, как плети. Вот и внутренность собора. Она также поражает своим серым цветом, хотя алтари и позлащены. Шла месса. В главном алтаре служили соборни. Первенствовал архиепископ, окруженный множеством духовенства и мальчиков-причетников в белых, красно глубых и фиолетовых стихарях. В пении чередовались два хора — бородатых монахов и мальчиков в стихарях. Величественно гудел орган, но молящихся совсем было мало, а мужчины почти совсем блистали своим отсутствием. Скамейки перед алтарем были более чем наполовину пусты. Молодых женщин очень мало было видно. На скамейках помещались черными молитвенниками пожилые женщины в кружевных головных уборах и старухи, повязанные темными шелковыми платками концами назад, как повязываются наши русские бабы. Помимо скамеек видны были и так молящиеся, стоявшие отдельно по каменным плитам на коленях, но их можно было в одну минуту пересчитать. Два-три старика молились, стоя около колонн, прислоняясь к ним с закрытыми глазами и открытыми молитвенниками. Бродили по храму десять 12 девочек и подростков, попарные в одиночку, выбирая места, где бы им присесть. «Боже мой!» «Как пусто!» — воскликнул Николай Иванович. «А ведь сегодня воскресенье. Что бы это значило, что так пусто? Неужели так всегда? Смотри, ведь архиерейское богослужение происходит. Вон, на большие-то, в какой шапке служат!» — указал он жене. «Орган, прекрасное пение, парадная служба, и так мал народа!» ведь испанцы славятся благочестием. Где же их хваленая набожность? — Да уж, прав, не знаю, — отвечала Глафира Семеновна и, взглянув на мужа, спросила. — Опухоль на губе у меня не особенно заметна. — Даже вовсе не заметно. Но послушай, милый друг, значит, это все наврано про испанскую религиозность. Ты посмотри, — И исповедальные будки пусты. — Стало быть наврано. Но стихита, стихита! Под ножом вести интрижку и на исповеди плакать. Три блаженства только в жизни. Брось! Надоел ты мне этими стихами, проговорила супруга.